Глава 134. «Мы никогда его не догоним», — задыхаясь, сказала Стэйси, когда они добрались, казалось, до десятого этажа, хотя наверняка были ещё значительно ниже. Брайан согласился с ней. Пен бросился вперёд, как наскепи Дариной, но сейчас их интересовала не крыша. «Сюда», — сказал сержант, вбегая на этаж. Мгновение он стоял, пытаясь сориентироваться. Потом повернул налево, подбежал к окну и бросился к первой двери возле него. Он стал барабанить в неё, одновременно выкрикивая что-то нечленораздельное. «Брайант, какого?» — стейси замолчала, поняв его замысел. «Я всё поняла». Она прильнула к почтовому ящику, пока Брайант продолжал колотить в дверь. «Немедленно впустите нас!» — крикнула констебль в щель. «Полиция! Откройте! Подойдите к двери!» Открылась соседняя дверь, и из неё вышел подросток в джинсах на бёдрах и с конским хвостиком на затылке. «Ну, и чё надо?» «Кто здесь живёт? Нам необходимо войти», — сказала стейси а Брайант даже не остановился. «Старая миссис Томас. Но сегодня ведь пятница, нет? Она до десяти играет в бинго». «Твою мать!» Брайант осмотрелся и схватил огнетушитель. Он знал, что только из этой квартиры можно попытаться достать её. «Стейс, зайди к нему и крикни ей в окно, что мы обязательно её спустим». Констебль отодвинула парнишку в сторону, а сержант нанёс первый удар по двери. От него осталась солидная вмятина, но дверь не поддалась. Брайан сделал шаг назад и, нацелившись в дверную ручку, нанес сильнейший удар, помогая себе при этом громоподобным криком. Дверь с треском распахнулась. Уже от двери он смог увидеть гостиную, в окне которой просматривалось тело элисон Стерев под солба, сержант бросился через холл и чуть не упал, споткнувшись о металлические ходунки. Окно, занимавшее всю стену, было разделено на три части. Нижняя доходило ему до пояса и было самой большой. Как раз за этой панелью находились голова и плечи Элисон. Две другие части были раза в два уже первой, и только на одной из них была ручка, чтобы ее можно было открыть. Сержант сразу же понял, что она не настолько велика, чтобы через нее можно было втянуть женщину внутрь. «Черт, черт, черт!» — твердил Брайант, потирая лоб. Единственный выход — попытаться разбить самую большую панель и втянуть девушку через нее. При этом Брайант понимал, что осколки стекла могут поранить девушку. Она может ослепнуть и даже умереть. «А еще она вообще может упасть вниз», — произнес тихий голосок у него в голове. Вернувшись за огнетушителем, он ударил им по стеклянной панели. Огнетушитель срекошетил прямо в него.